359 Выжди созвучие токов Снова легко будет писать Неспокойно в пространстве Но луч бережёт Трудное время для чутких Чудное время Чудные сроки идут